Глава 20. До прихода Жуанны оставалось несколько часов. Пойдём позавтракаем, сынок. А можно мне пончик после еды? Включил строгого родителя Тэд. Они прошлись до соседней закусочной. и сели в кабинке, прощальный завтрак. Скоро я превращусь в типичного воскресного папашу, ломающего голову, чем занять ребёнка на жалкие несколько часов, отведённых судом, подумал Тэд. Поеф они вернулись домой и собрали в два чемодана наиболее важные для Билли вещи. Тэд разрешил Билли посмотреть утреннюю передачу по телевизору, а сам устроился с газетой в гостиной. Джоана опаздывала. Четверть одиннадцатого. Неужели так трудно хоть раз в жизни прийти вовремя? В половине одиннадцатого Тэт начал заводиться. Что за хрень, Джоана? К одиннадцати он понял, что не удосужился даже записать её номер. В справочнике его не было. Тэт поискал Рона Уиллиса с таким же успехом. В 20 минут 12-го зазвонил телефон. Тэт. Какого чёрта, Джоана? Ты где? Тэт. Я не приеду. Что ты сказала? Я видела вас вместе. Запинаясь, стала объяснять Джоана, когда ты отводил его в школу и слышала в суде, как ты говорил о Билле. Каждое слово давалось ей с трудом. Я поняла, что не могу. Не, не могу забрать его. Он должен жить в своём доме со своими игрушками, со своим отцом. Он твой, Тэд. Мой? Ты не думай. Я правда хотела его забрать. В трубке послышались отчаянные рыдания. Ты точно решила? Да. Он прав, да мой. Только можно тебя кое о чём спросить. О чём? Ты разрешишь мне иногда с ним видеться? Господи, до да чего мы друг друга довели? Конечно, разрешу. Мы всё обсудим. Я я не могу больше говорить. Джоанна положила трубку. Тэд прислонился к стене. От волнения подкашивались ноги. Он сел за обеденный стол и ошеломленно потряс головой. Не в силах поверить. После всего этого кошмара Билли останется с ним. По лицу покатились слезы. Однажды Эта сказала, что он очень счастливый человек. Сейчас при исполненной радости и благодарности он понял, что действительно счастлив. Он прошёл в коридор, схватил упакованные чемоданы и понёс в детскую. Биля смотрел мультфильм. Надо ему сказать. Собравшись с мыслями, Тэт вошёл в комнату, выключил телевизор и опустился на колени перед мальчиком. Биля, только что звонила мама. В общем, ты будешь и дальше жить со мной. Мама не придёт, сегодня нет. Она тебя любит очень, но все будет так, как раньше. Правда? Потому что я тоже тебя люблю. У него на глазах вновь выступили слезы. И мне было бы без тебя невыносимо одиноко. И я буду спать в своей кровати? Да, у себя в комнате. А игрушки останутся? Да. И Бэтмен? Да. И книги? Все. У Билли не укладывалось в голове. Я сегодня никуда не поеду, точно. А тебе надо идти на работу. Нет. Значит, пойдём на площадку. Да, папочка. Да, Билли, пойдём на площадку. День прошёл как обычно. Они гуляли, по дороге домой купили пиццу, посмотрели матпэт шоу, а в положенное время Билли отправился в постель. Сын тед крамера остался с ним